Ах, если бы не этот обморок! Когда заря погасит эти звезды, здесь будет только бездыханный труп. Сколько раз мы совершали переход из мира в мир, но так и не помним, как же это у нас получается. Но не помним потому, что пока мы научились быть более-менее сознательными лишь в физическом мире, Мы научились сознательно повелевать пока что только своим физическим телом. Только оно идет туда, куда мы ему повелеваем и делает то, что мы пожелаем. Но своими тонкими оболочками мы повелевать пока не можем. Повелевать значит управлять тонкими телами, так же, как и физическим телом но опросим своих друзей и знакомых а они спросят нас о том же научились ли мы всегда и везде держать полностью под контролем своей воли каждую свою эмоцию каждое желание каждую мысль никто не ответит да я всегда в любом состоянии даже во сне полностью могу управлять своим мышлением желаниями и чувствами я держу на контроле каждую эмоцию каждую мысль Даже те, кто знает, что посмертная жизнь существует, все же печалятся от того, что момент перехода из земного мира в тонкий происходит в беспамятстве. Но давайте проследим, как мы каждый день засыпаем. Разве мы не говорим «я провалился в сон», «я уснул мертвецким сном» — это означает «я не помню, как уснул», словно потерял сознание. А сне также говорят, что он походит на смерть, и в какой-то степени это так и есть. Мы не научились осознавать себя даже при переходе в сон, а ведь что может быть привычнее этого каждодневного перехода из земного состояния сознания в тонкое Практически каждый согласится с тем, что он не улавливает миг, который переводит центр нашего сознания из физического тела в тело астральное и выводит из земного мира в надземный мир. Также мы не осознаем себя и в тот миг, когда просыпаемся, даже еще не открыв глаза, просто чувствуем, что мы проснулись. То есть снова обнаруживаем себя в том мире, из которого ушли в сон в астральный мир, но учителя говорят, что следует учиться улавливать этот алмазный миг сознания. Вот точно так же мы не улавливаем момент перехода в иной мир, когда умираем. Мы проваливаемся в иной мир, словно в забытье, но в отличие от обычного земного пробуждения, просыпаемся уже в неземном мире. Мы потеряли сознание, но затем очнулись. Так оно и есть. Только надо уточнить, что мы не сознание потеряли, а просто не сумели удержать нить сознания. Можно представить это так, словно из наших рук выскользнула земная нить, а тонкую мы так и не успели схватить, потому и оказались в состоянии бессознательности. Тот, кто уже умеет удерживать нить сознания, тот уже не боится умирать. Для таких людей процесс, который нас так пугает, столь же прост и обычен, как для нас переход из квартиры на лестничную площадку и дальше на улицу, а потом обратно. Пока человечество не научится сотрудничать и управлять психической энергией, пока будет загрязнять ее, пока не утвердит сознание, что после жизни на Земле существование в иных мирах продолжается – Оно, уходя с земли, не сумеет сознательно переходить границы миров и сознательно посылать себя как можно дальше от земной сферы. Также нас учат мудрые, если мы проследим за своими мыслями, желаниями, устремлениями, которые постоянно вырабатываем на этом свете мира сего, то будем достаточно точно знать и среду своего обитания на том свете мира сего». Нет человека, который хотел бы попасть в адские области, но в таком случае зачем же строить туда дорогу? Состояние бессознательности, в котором оказывается человек, переходя границы миров, Временно. Сознание через три дня возвратится, и первое ощущение в ином мире будет очень похоже на то, которое мы испытываем на земле, пробуждаясь ото сна, когда сновидения еще яркие, но быстро рассеиваются. Но теперь то, что будет перед глазами, вовсе не будет сном. Как, впрочем, и сны, которые мы видели, будучи в физическом мире, тоже не были с нами, в смысле, чем-то нереальным. Уйдя от земного мира, мы просыпаемся в мире астральном, и в нашем сознании начинают мелькать обрывки сновидений, но теперь это не что иное, как фрагменты отпечатки только что закончившейся земной жизни в ее самых ярких, то есть самых сильных по напряжению эпизодах, как положительных, так и отрицательных. Наше сознание ступило на мостик между нашим земным и надземным мозг еще жив, и ум старается изо всех сил ухватиться за сновидение в надежде ощутить земную жизнь, вернуть ее. На земле часто бывает так, что, выходя из сна и чувствуя, что уже проснулись, все же мы еще не открываем глаз, если хотим восстановить сон. Мы изо всех сил пытаемся ухватить из быстро уходящих кадров и ощущений картинку за картинкой, но это не так-то. Просто, Ведь мы на тоненькой пограничной полуфизической полоске, а если к тому же нас отвлечет какой-то шум, как сон тут же разрушается, и мы окончательно входим в земной мир. Похожая ситуация складывается и в посмертном состоянии. Перед духовными глазами души с огромной скоростью прокручивается, словно кинофильм «Только что завершившаяся жизнь». Елена Блаватская, ключе к Теософии, говорит, что после смерти перед духовными глазами души начинается представление по программе, выученной и зачастую составленной нами самими. Это посмертные плоды древа жизни. И такому просмотру очень мешает малейший физический шум, не говоря уже о тех психических вихрях, которые образуются от неправильного поведения людей, присутствующих при уходе человека. Поэтому и говорится, что момент смерти должен быть обставлен торжественной тишиной, ведь при нарушении ее уходящий отвлекается, а затем ему приходится с трудом собирать обрывки разорванной кинопленки и наспех склеивать ее, чтобы снова начать просмотр, без которого перехода не бывает. Наши физические органы чувств уже отключены, но желания и ощущения почему-то вовсе не исчезли. Наоборот, они стали сильнее, острее. Это означает, что включаются органы чувств тонкого тела. Если сознание физического тела, земное сознание, просочилось в сознание тела тонкого, а именно это пока и происходит почти у всех людей, предательские ощущения физических чувств пытаются притянуть отрывающееся от земного мира тонкое тело, выстывающую мертвую плоть, чему помогают близкие, умоляющие ушедшего не покидать их. Но тонкое тело не хочет, в чуждый для него физический мир, оно рвется прочь в свой мир. Однако физические чувства все глубже и глубже проникают в тонкие структуры, и от этого уходящую душу охватывает глубочайшая печаль. Конечно же, если при жизни все помыслы человека были заняты лишь жизнью в физическом мире, и все устремления эгоистично были обращены на себя, собственную личность, на ее различные малые и большие выгоды, то переходить границы миров страшновато. Но если, живя на земле, человек знал, что жизнь вовсе не дана для того, чтобы есть, пить, накапливать материальные ценности, если он прилагал немалые усилия для улучшения себя, для накопления небесных сокровищ, сокровищ Духа, Если он делая свою повседневную, пусть самую скромную работу, тем не менее делал ее хорошо, понимая, что это частица труда во имя общего блага народа. Если он часто смотрел в звездное небо быть может тайна от всех, страстно призывая в сердце их свет, то как только в его опустевшем земном теле затихнет эхо последнего удара пульса, человек ощутит как некая могучая сила, уносит его в мир его мечты, и в миг перехода им, границы миров, взрыв восторга и невероятной радости, охватит все его естество. В первой книге упоминалось о том, что в конце XX века появились исследователи, которые пытались взвесить то, что уходит из человеческого тела после его смерти, и, как знаем, это им удалось. То, что отделилось, и в самом деле имело вес, правда, чрезвычайно малый, по сравнению с весом физического тела, чуть более 20 граммов. Исследователи сказали, что они взвесили человеческую душу. Но это не так. То, что было взвешено, могло быть чем угодно, но только не человеческой душой. Это могло быть животной душой. Только она имеет притяжение к земле, потому и имеет вес. Имеет вес только то, что принадлежит всему миру миру материи, и чем грубее материальные частицы, тем они тяжелее. Но человеческая душа, обитатель мира духа, и она не находится под воздействием Земли, как видимой сферы, так и невидимой, а потому душа человеческая не может иметь веса. Веса, как и времени, как и пространства в смысле протяженности, нет у того, что не от всего мира. Но оторваться сразу от мира сего и тут же взмыть в свой родной мир душа обычного современного человека пока не может. Люди еще далеко не совершенны, а потому материальные оболочки, окутывающие их душу, еще достаточно плотные, а следовательно нужно немалое время, чтобы они распались. Но оболочки – существа не яичная скорлупа, и чем они плотнее, тем более живучи. И чем более живучи, тем дольше они не отпустят душу в ее родной, лучезарный мир блаженства. Но душа борется за свою свободу. Она формирует свое воинство света из всего самого светлого и прекрасного, что было накоплено в человеке в течение его земной жизни. И битва эта называется посмертной битвой двух человеческих природ высшей И низший мы уже как-то производили мысленные эксперименты можем его снова повторить попытаемся разъединить себя на низшую животную природу и высшую каждый поймет что из нас получаются два существа какое из них имеет больше накоплений то в нас и сильнее то и победит в схватке природ когда мы покинем свою трехмерную земную юдоль Чувство и мысль кузница мощи, так говорят учителя, но добавляют они те же энергии, способные и уничтожить эту мощь. Чувства и желания должны быть не первичными энергиями, а вторичными, то есть они должны порождаться мыслью, но никак не наоборот – Только в этом случае вести по жизни человека будет разум-мысль, и его ментальное «я» мыслящее начало будет расти и крепнуть. Если происходит наоборот, и человека ведут по жизни чувства и желания, а мысль плетется за ними, то укрепляться будет астральное «я», то есть начало чувствующее, но не мыслящее, и человек будет астрально взрослым, но ментально еще очень юным, почти детским существом. Сокровенное учение Шамбалы учит, что главным верховенствующим фактором и бытия космоса, и человеческого бытия является мысль, но будем иметь в виду, что существует мысль не только материальной природы камо-моносической. Есть мысль природы духовной, для которой не существует ни пространства, ни времени. По своей мощи, огненности, скорости, духовная мысль несказанно превосходит самую сильную и высокую мысль материального мира. Разумеется, мысль человека, даже сильно мыслящего, это не мысль космического разума, манаса Тем более это не мысль разума вселенского, разума мирового. На санскрите он, напомню, называется «махат». Но пока мысли большинства человечества заземлены. Причем у некоторых заземлены настолько, что их мысли похожи на пыль, которая вьется за копытами коня, от которой, как говорят мудрые, можно только чихать. От таких мыслей в пространстве возникает вредная слизь. Именно мысль определяет и место пребывания человека после земной смерти. Последний порыв четкой сконцентрированной мысли и все ей аналогичное, что было накоплено за уже завершившуюся жизнь, мгновенно притянется, усилит и унесет сознание человека в сферу, точно соответствующую последней мысли, а там все унесенное с земли начнет постепенно развиваться, образуя среду обитания человека. Эта среда будет объединяться со средами обитания других людей, близких по сознанию. Конечно, каждому хочется, чтобы эта среда не была враждебной, агрессивной, грубой, болезненной, но была бы благоприятной, благотворной. Но ни силу мысли, ни ее красоту не накопить на смертном одре. Могучая сила мысли, способная, как молния, пронзить не только низшие сферы астрала, но весь астральный мир – Накапливается сознательно в течение жизни, начиная с семи лет. В этом случае человеку удается сконцентрировать мысленную энергию в единую огненную стрелу-молнию. Но если сила мысли в течение жизни была слаба, а духовной красоты в ней было мало, то такой человек не сможет оказаться в тех же лучезарных сферах блаженства, где пребывают люди высоко нравственные и высокодуховные. И если распятому разбойнику, защищавшему Христа на кресте, спаситель пообещал, что тот будет с ним в раю в тот же день, то не нужно тешиться надеждой, что раз так, то на такую же божественную милость может рассчитывать каждый грешник. Разве обоим разбойникам, распятым вместе с Христом, был обещан рай? Вовсе нет». Христос пообещал это лишь одному, и из двух разбойников это услышал лишь тот, кто сам, испытывая мучительную боль, с болью в сердце осознавал, что рядом с ними, виновными, погибает невиновный и светлый. Этот бедолага искренне сострадал Христу, и даже в тех ужасных мучительных условиях, в которых находились все трое приговоренных к крестной смерти, он защищал невиновного учителя из Галилеи как мог, пытаясь пристыдить и усовестить другого разбойника, злословящего в адрес Христа. Сострадание – надличностное духовное качество высочайшего напряжения. Мысль сострадания, будучи проявлена на смертном адре, может вознести человека в высочайшие сферы. Но разве нет людей, которые в свои предсмертные часы могли бы подумать, да какое мне дело до того, что кто-то страдает, ведь я умираю. Весь мир остается, а я умираю. Когда заря погасит эти звезды, здесь будет только бездыханный труп. Так в Люмане, научно-фантастическом рассказе знаменитого французского астронома Камиля Фламариона, говорил умирающий в предрассветный час замечательный астроном по имени Люман, своему другу, находящемуся у его смертного адра, Уходящий был просвещенным и высокодуховным человеком. Он знал, что смерти нет. Он осознавал, что происходит с ним и что будет дальше. Он знал смысл жизни и силу предсмертной мысли. Он чувствовал, что еще немного, и он выйдет из своей физической оболочки, которая уже отслужила свой срок. Он знал, как Надо уходить. Его сердце еще билось, но он с радостным нетерпением ждал момента перехода границы миров. Он с трепетом ждал, когда сможет ощутить себя совершенно в другом теле. Сколько жизней он настойчиво и устремленно растил тело мысли. Еще ощущая себя в холодеющем земном теле, он мысленно уже был в теле огненном в котором можно мчаться со сверхсветовой скоростью в межзвездном пространстве к своей мечте. Будучи с детства влюбленным в звезды, Люман еще при жизни сам обозначил свой путь, который должен будет начинаться после земной жизни. Он был астрономом и изучил карту звездного неба много лучше, чем карту Парижа, где жил Он готовился к полету, который перенесет его со скоростью мысли к его любимой золотой звезде Капелле, в созвездии Возничего. Приближался последний удар пульса, и могучий человеческий дух был весь в напряженном ожидании. Последний удар пульса был все ближе, и граница миров также. Приближалась все быстрее и быстрее. Пребывая в полном сознании, Люмен спокойно, И не торопясь натягивал тетиву воли, он собирал лучи радости в огненное тело свои последние на земле мысли, заостренные как наконечник стрелы. И эта огненная мысленная стрела готова была вот-вот вырваться из тяжелого и сковывающего футляра, называемого физическим телом. И вот, наконец-то, он переступил границу миров. Потом Люмен свяжется со своим другом и расскажет ему много интересного. Отнюдь не все в этом фантастическом рассказе являлось плодом фантазии астронома и исследователя различных проявлений сокровенной природы человека. Камил Фламарион не был фантазером из породы Маниловых. Он был из числа тех высокодуховных ученых-писателей, воображение которых творило без границ на основе сокровенного знания, законов жизни и космического предназначения человека. Нам пока далеко до высокодуховного героя Фламариона из рассказа «Люман». И все же, зная хотя бы некоторые законы надземного мира, мы также можем заранее хотя бы в общих чертах определить, что нас ждет после нашего ухода с Земли, в какие сферы нас втянут наши собственные предсмертные устремления, явившиеся концентрированным сгустком всех явных и тайных помыслов, составлявших цель нашей земной жизни. Куда полетит наша последняя мысль? Ответ рост, что притягивало при жизни на земле, то после смерти притянет нас и в астральном мире, и в ментальном. В дальние миры, высшие сферы, нас может доставить только выработанное в течение жизни устремленность к прекрасному и огненность Духа. А Дух, говорят великие учителя, никогда не летит впереди мысли». И высший мысли дух не может вознестись, как и летчик, находясь в кабине самолета, который он ведет, не может лететь быстрее самолет. Вот почему великие учителя призывают человечество растить огненное тело мысли. Учение живой этики утверждает, что в новой эпохе первая революция будет именно в области мысли. Новое человечество будет растить мысли красоты, которые станут воплощаться в красоту жизни и земной, и надземной. Текст в рамке. Камиль Фламарион. Неведомая. Никто не вправе утверждать, что мысль не может существовать помимо мозга. В космосе существует динамическое начало, невидимое и неосязаемое, разлитая по всей Вселенной, не зависящая от видимой и весомой материи и действующая на нее, и в этом динамическом элементе зиждется разум выше нашего. Если душа бессмертна, если на небе ее будущее отчизна, то познание души не может остаться чуждым познанию неба, разве бесконечное пространство, не есть область бессмертия, Поэтому не мудрено, что астрономы всегда жаждали уразуметь, исследовать, познать истинную природу человека и мироздания. Чем могло бы интересовать нас небо, если бы мы жили на Земле один лишь день? Психические науки очень отстали от наук физических. Все, что мы можем сделать теперь, это собирать наблюдения, приводить их в систему и помогать первым шагам новой науки. Конец текста в рамке. По ту сторону. Свет. Я вижу свет, много света. А что потом? Физические останки лучше всего придавать огню, говорят учителя, но делать это нужно, уточняют они же, далеко не всегда. Азартный игрок при жизни будет и после смерти играть в рулетку чужими руками. Развитие предыдущего. Из различных источников знаем, что миллионы людей пережили состояние клинической смерти. Немало есть и тех, которые сохранили свои предсмертные ощущения, зачастую очень похожие на ощущения, других людей. Все говорят, что покинув тело, они были... Безмерно счастливы. «Свет! Свет!» — восклицают они, вспоминая свои переживания. «Много света! Какой замечательный свет! Он живой! Он окружает меня любовью! Я это чувствую! Я знаю!» Или что-то в этом роде. Но вопрос о свете, который и в самом деле видит уходящий из земли человек, не так прост. Он связан как с психофизическими изменениями зрения, происходящими в процессе умирания тела, так и с глубинными процессами, затрагивающими ментальное тело и самосознание в мгновение его перехода в другой сознающий центр. Примечание. Очевидно, нечто похожее, но с обратным знаком, происходит и в момент выхода человека из материнской утробы. Только при этом дух покидает мир тонкий, а не земной, как в момент смерти тела, когда прошлое проходит перед глазами души. Дух погружается в тяжелую материю плотного мира. Сознание и знание будущего на мгновение ярко вспыхивает, а затем тут же затемняется. Конец примечания. Вопрос, касающийся света, в аспекте более сокровенном, еще более сложен. Восточные учителя мистики, в данном случае имеются в виду просвещенные высокодуховные тибетские ламы, но большинство лам к таковым не относятся, знают об этой тайне так много, что западные ученые почувствовали бы себя при разговоре на эту тему неловко они были бы более смущены, чем перед образованной девушкой, влюбленной в нее крепкий 30-летний парень, прекрасно управляющий собственной автомашиной и даже персональным аэропланом, но до сих пор едва читающий по слогам, а без калькулятора неспособный умножить 7 на 8. Сокровенные процессы, связанные со светом, который встречает нас, и само явление посмертного света – чрезвычайно сложны для понимания европейцев в тибетских учениях, к примеру, этих светов вообще несколько. Есть материнский ясный свет, есть сыновний ясный свет, есть просто ясный свет. Кроме того, эти света разного цвета, В тибетских писаниях говорится, что вначале умерший человек видит сияние наподобие лунного света, потом свет становится красным, затем сознание погружается в темноту и наступает полнейший мрак. Это и есть момент потери сознания, состояние бессознательности при переходе границ миров. При возвращении сознания в тонком мире все происходит в обратном порядке. Для того, чтобы понять, насколько все еще более сложно, чем нам кажется, стоит сказать, что само понятие «свет» в тибетских учениях означает также и то, что видно в свете. Причем все вещи, которые видятся в этом свете, надо понимать как видимые лишь ментально, ментальным зрением. Но если уже астральное зрение даже неразвитого человека, проникая через каменные земные стены – то сколь же фантастичны возможности ментального зрения». Далее, пишущая эти строки, отправляет читателя книги «Тибетская йога и тайные доктрины», составителем которой является доктор наук и магистр искусств Эванс Венц. Примечание. В. И. Эванс Венц. «Тибетская йога и тайные доктрины» Оксфордский университет Лондон, на русском языке издательства «Пресса Украины Киев», 1993 год. Представивший европейцам в свое время тибетскую книгу «Мертвых» и еще несколько замечательных тибетских книг с комментариями ученых. Конечно же, эти книги – занимательное чтиво. Все, касающееся сокровенных законов, вообще не является чтивом. Это сокровенная философия. Наука и магическое искусство, сложнее которых на Земле занятий нет, и изучение которых не ограничивается ни пятигодичным курсом вуза, ни даже десятигодичным. И вообще, только изучением можно добиться за всю жизнь лишь расширения кругозора. Без ассимиляции сознанием сокровенных знаний и применением в жизни правил сокровенной этики дальше нельзя сделать ни шагу. Не годится упомянутая книга Эвенса о тибетской йоге и для практического применения европейцами. Не надо забывать, что йогическая практика, которая там описывается, предназначена для тибетцев, людей атлантической расы, но вовсе не для европейцев, представителей арийской расы, тем более для европейцев в западной ветви, уходящей пятой подрасы. Такие практики вообще опасны для тщеславных, упрямых и самонадеянных, но невежественных людей. Почему? Потому что такая практика требует, как уже говорилось, предварительной подготовки, очень сложной, суровой и длительной, психической, ментальной, духовной и физической. У европейцев не хватает даже самого малого терпения и критической самооценки, И главная такая практика требует самоотвержения, то есть отвержения себя, другими словами, избавления от самости, самой дорогой и любимой черты на автопортрете западного европейца. Но для расширения кругозора подобные книги, конечно же, что-то могут дать. Также появится возможность сравнить знания древних тибетских посвященных с единой универсальной доктриной Востока, которая для каждой расы и подрасы в каждом веке юги вносила коррективы с учетом ее особенностей и уровня сознания конкретного народа. Тибетская йога и тайные доктрины Описание загробного существования. Фрагмент. 31. Тело Бордо. Здесь Бордо – астральный мир. Есть тело желания, обладающее всеми чувственными способностями и наделенное формой для того плана существования, на котором человек родится. Рождение здесь означает переход в соответствующую сферу астрального мира, где развоплощенный человек облекается в оболочку, которая соответствует тонкости материи сферы. Как только энергии этой оболочки истощаются, развоплощенный человек сбрасывает ее, как змея кожу, и облаченный уже в более тонкую, а значит более чувствительную оболочку, поднимается в более высокий слой тонкого мира. Тридцать второе. Оно, астральное тело, не ограничено в своем передвижении, но не может после смерти войти в матку матери, а потому не следует звать умирающих и умерших обратно в земной мир. Тридцать третье. Оно обладает чудесной силой переноситься по троично пустой вселенной с быстротой мысли. Астральное тело в астральном мире переносится со скоростью материальные мысли конкретного человека. Все в невидимых мирах движется мыслью. Троичная Вселенная – это, надо полагать, три мира материи – ментальный, астральный, плотный. Переноситься во Вселенной, в межзвездном пространстве, в теле желаний невозможно. Это возможно только в теле мысли, огненном ментальном теле. Тридцать Те на бордо плане, что находятся на одном уровне знания или духовного развития, видят друг друга. 35. -е. Так те, кому суждено родиться в мире Дев, видят друг друга зрением Дев. Примечание. Буквально Девы – это боги, но не только Девы может означать и высокодуховных людей, а также людей обычных, которые после Камалоки оказываются в особой области ментального мира – Девачани. После смерти из их высокоинтеллектуальных и высоко нравственных накоплений слагается организм существа, именуемого Девачани. Девачан – настоящий рай личности, но вовсе не мир души человеческой. Некоторое представление о Девачане получим в книге «О ментальном мире». Конец примечания. 36. Обитатели плана Бордо питаются ароматами. 37. Сияние Солнца и Луны не видно на плане Бордо. Все надземные миры самосветящиеся. Там нет ни света, ни темноты. Светом мира Бордо является свет тьма. Чем ниже план, тем освещенность меньше. 38. Принцип сознания находится в состоянии бессознательности, обморока, на период 3-5 дней после земной смерти. Вот почему принято поминать умерших на третий день и на шестой. 39. -е. Затем умерший узнает, что он умер, и чувствует великую печаль. Память начинает постепенно возвращаться к астральному человеку. Если он был привязан ко всему земному, земля примагничивает сознание. Земное сознание проникло в тонкое, и потеря физического тела воспринимается как трагедия, так как удовлетворить земные желания нет никакой возможности. К тому же они теперь усиливаются. Человек страдает. Сороковое. И в это время человек может познать мир, каким он является в действительности. Очевидно, здесь имеется в виду не только то, что было в человеке тайным на земле, здесь становится явным, но и то, что... Перейдя в состояние Бордо, он ощутит на себе воздействие собственного зла и добра. 41. Этот пункт опущен ЛД. 42. Вводящие в заблуждение идеи, очевидно имеются в виду проникновение земных ощущений в сознание, тонкого тела, становятся очень сильны после этого времени. То время называется состоянием времени, потому что в этот период надо вспомнить учения относительно Бордо. В Тибете учения о посмертном существовании изучались при жизни.